Глава девятнадцатая. Эльфийский плен. Я проснулась от лютого холода, который пробирало моё сонное расслабленное тело до самых костей. С трудом разлепила отяжелевшие веки и приподняла голову, чтобы понять, где сейчас нахожусь. Неподалёку раздавались удары на ковальне, протяжный скрип телеги и ржание лошадей. Где-то вдалеке послышался женский смех и мужская гневная брань. Я с ужасом осмотрела убогую хижину, больше напоминавшую сарай, и до боли закусила губу. Глаза до сих пор жгло от сонной пыльцы, которую в меня швырнула эта остроухая дрянь. Стоило мне возмутиться по поводу наличия у Верлиана ещё одной жены. И больше я не помнила ничего. Абсолютно. Эльфийская магия, чёрт возьми. Я шмыгнула покрасневшим от холода носом и принялась быстро растирать руками свои озябшие плечи в попытке согреться. Через огромные щели этой грубо сколоченной хижины проникал солнечный свет, а вместо пола была лишь сырая земля, усыпанная тонким слоем сена. Теперь я была благодарна Верляну, что он заставил меня надеть мужскую одежду, ведь останься я в своём тонком порванном платье, превратилась бы в кусок льда. А где, к слову, Верлян? Мне хватило двух секунд, чтобы осознать, что его здесь нет. Где он? Пока я поднималась на ноги, ощущала себя древней старухой. Мои ребра и спина ужасно болели от холодной и твёрдой постели, где мне впервые в жизни довелось спать. Я не спеша проковыляла к перекошенной двери и с силой толкнула её на улицу. Огромный висячий замок звонко брякнула доску с обратной стороны, вызвав у меня негодование. Заперли. «Так кто там говорил, что эльфы очень добрые и милые?» «Вот черти остроухие!» выругалась негромко и двинулась вдоль стены. Найдя щель пошире, я прилипла к ней, пытаясь рассмотреть всё, что творится на улице. «Ищешь кого?» — раздался громкий бас из тёмного угла, где небольшой кучкой лежало сухое сено. Я испуганно оглянулась и увидела, как через пожухлые травинки сначала пробралась одна рыжая лапа, затем вторая. Через секунду оттуда показалась сонная рыжая мордашка Эльтазара. Он решил устроить себе постель в этой небольшой кучке сена. Продуманно. «Эльтазар?» — шепнула я и нахмурилась, глядя на то, как Пушистик покидает свою тёплую постель. Я до сих пор с трудом могла поверить в то, что этот кот обладает такими необычными способностями. «Он самый», — спокойно ответил он, и, усевшись поверх сухого сена, принялся вылизывать свою лапку. «Кого ищешь? А где мы находимся? В эльфийской деревне». «А Верлиан где? Что вчера произошло? Ничего не помню». Эльтазар закончил свои утренние процедуры и деловито принялся расхаживать вдоль стены. «Этой остроухой принцессе не понравилась твоя фраза. После того, как Анариэль тебя усыпила, она захотела тебя убить. Женская ревность. Она знаешь, какая? Ух, я вот помню, как в одном городишке сразу за двумя кошечками ухлёстывать начал, так еле ноги унёс. Вот сколько раз говорил Верлиану, учись на моём опыте, а он эльтазар — взмутилась я, изнавая от любопытства. «Да чего же болтливый кот?» «Ещё одна!» — недовольно пробурчал Рыжик. «И поговорить нельзя о былых днях. Просуждать, извлечь урок. Вот кто мы без прошлого? Никто. Без прошлого нет и будущего. Давай мы с тобой потом побеседуем на тему философии. Пожалуйста, скажи, что с Верляном?» «Да побили его знатно. Он, дурак, кинулся сражаться с толпой эльфов, что высыпалось из лесу на зов своей королевы. Их была целая туча!» — протянул манерно рыжик. «А мы с Верляном были одни, два сильных воина в этом тёмном лесу, а ты в отключке. Ты не помощник». Я до боли закусила губу, чувствуя небывалую тревогу за глубоглазого наёмника. Он, конечно, грубиян и оскорбляет меня частенько, но что-то меня в нём интриговало. В конце концов, Верлян уже несколько раз спас мою жизнь. А где он сейчас? Его сцапали, и принцесса эльфов утащила его в свои покои, как остроухий динозавр в пещеру. Ухмыльнулся Эльтазар, демонстрируя свой тоненький белый клык. Брачную ночь ей подавай. Брак закрепить ей надо, видите ли. Н ночь? Мои глаза округлились от ужаса. Брак закрепить? «Ну да. верлян мне рассказывал, что еле ноги от неё унёс шесть лет назад. Он ещё тогда, ма... Ой!» Эльтазар на миг замолчал ударил себя рыжей лапой по мохнатому лбу. «Мало знал совсем об эльфах, я хотел сказать. Один раз зашёл в таверну, что в этих краях, так его эльфийским зельем опоили и сюда притащили. Пришёл в себя, когда уже свадебный обряд проводили. Сама принцесса нашего красавчика в мужья захотела. Так он сорсу втихую выплюнул и удрал». Сорсу выплюнул? Угу, не жена она ему. По законам людей, да перед богами, никто. А вот перед эльфами, да. на бряд провели. Чтобы их брак закрепить, только ночь осталось брачную провести. Что сейчас Анриэля делает? Ты хочешь сказать? Да, да. Они, небось, до сих пор продавливают эльфийские матрасы. Поговаривают, что остроухие женщины очень ненасытны. А верлиан женщин очень любит. Жениться не заставить. А вот в постели кувыркаться — это да, в этом он мастер. Как наведёт девять своих, так они меня из-за усы дёргают и за хвост. Из дома выгоняют. Пока Эльтазар продолжал жаловаться на любвеобильность своего хозяина и на его многочисленных женщин, я оперлась спиной на шершавую деревянную стену и устало опустила голову. Маленький противный укол ревности пронзил душу, и на глаза невольно навернулись слёзы обиды. Получается, что у Виллиана две жены, одна по эльфийским законам, а я по людским, но так нельзя. С Анриэль мы совсем ничем не отличаемся. Обе насильно женили на себя Верлиана. Отличие только в том, что ему от меня нужна карта магического источника. Может, тогда попросить, чтобы нас развелись здесь, и я продолжу путь сама? От этой мысли слёзы градом покатились по щекам. Я понимала, что без него мне не добраться до Эль-Хортланда. И до скартели не добраться. Лаидольф меня быстро найдёт, если за ним уже не послали. Ведь эльфы-отшельники сразу меня узнали. Что же мне делать? Грохот, раздавшийся за моей спиной, заставил меня вздрогнуть и обернуться, вглядываясь в щель между досок. Две девушки-эльфийки подкатывали к стене пустые деревянные бочки, которые с оглушающим хлопком врезались в стену. «Ты уже слышала, что с Скартеля здесь?» — заявила одна из них. Одно слово, и я прилипла к щели не глазом, а ухом, пытаясь получше слышать всё, что говорят эльфийки. «Да, я видела его мельком. Он, к слову, всё такой же соблазнительный, сукин сын». Протянула, смеясь, вторая эльфика и подкатила бочку к стене. Не зря же говорят, что стоит любой женщине приблизиться к нему ближе, чем на метр, и через десять минут она окажется под ним. Перед магическим красавчиком сложно устоять. Раздался женский смех и тихие перешёптывания, и я была готова, превозмогая боль, просунуть своё маленькое ушко в щель, только бы узнать ещё немного информации. Но эльфийки закончив с работой, поспешили удалиться. Скартель здесь, гостит у эльфов. Так значит, он маг? Вот почему бабушка отправила меня к нему. И, судя по разговору этих девушек, он мол и очень красив. Интересно, он такой же красавчик, как Верлиан Дарк. А может, ещё красивее? «Кажется, мне улыбнулась удача», — прошептала я, шустро вытирая ладошкой слёзы. Хитрый план мгновенно созрел в моей голове. «Я попрошу Анариэля развести меня с Верлианом. Вероятно, здесь найдётся Веровник». Он должен быть в любых селениях. Пусть невыносимый Дарк остаётся со своей эльфийской женой, а я доберусь до Скартеля и всё ему расскажу. Он мне обязательно поможет. — Ты чего такая довольная? — Сузёх подозрительно глаза поинтересовался Пушистик. — Верно, — говорят Эльтазар, — что всё, что не делается, делается к лучшему. — Ты о чём? — Да так, развестись хочу. Две жены для Верлиана — это слишком много. — Так ты его жена. Он Анариэль и женой-то не считает. Встал на защиту своего друга Эльтазар и медленно двинулся в свой угол хижины. «Женой, может, и не считает, а вот матрасы продавливает. Ну, пусть и дальше развлекается». Отмахнулась я. «Сегодня же разведусь с ним. Надо только веровника найти. Я думаю, Анриэль будет этому только рада». Эльтазар, испуганно обернувшись, поспешил к своей постели сена и принялся активно разгребать его лапами. «Плохо дело, язык мой враг». Бормотал Эльтазар, всё больше и больше взрываясь в сухие травинки, пока я с улыбкой смотрела на стороне Рыжика и слушала его тихие проклятия. Когда он окончательно разгреб свою постель, я увидела небольшую дыру между деревянной стеной и земляным полом. «Эльтазар, так тебя не заперли со мной? Ты сдурела, что ли? Я вольный кот. Где хочу, там и хожу». Возмутился Пушистика и поспешил на улицу. Вот только выбраться легко у него не получилось. А всё из-за его мохнатого пузика. Я с улыбкой смотрела на то, как он активно перебирает задними лапами, чтобы протиснуться в дыру, пыхтит и ругается не хуже своего хозяина. «Чего смеёшься?» — возмутился Эльтазар, хотя его голова была уже на улице, и он просто не мог видеть моей улыбки. Но, вероятно, он и сам понимал, как все его старания выглядят со стороны. «Подтолкни лучше меня!» Я рассмеялась и двинулась на помощь Рыжику. «Ты же вчера вошёл сюда через дверь, да?» «Не твое дело. Толкай давай!» Возмутился раздраженно он. Обхватив болтливого пройдуху руками, я попыталась подтолкнуть его вперед, но Рыжик не сдвинулся с места и лишь сильнее заверещал. И уже не басом. Это было больше похоже на девчачий писк. «Хвост! Хвост не заламывай и на пузо не дави!» «А как же мне тебе помочь? Просто толкай!» «Так я и толкаю, но мне кажется, что кто-то застрял». И ничего я не застрял, это доски от утреннего солнца разбухли, мешают. А мне кажется, что это твоё пузо мешает. Копая руками землю из-под пуза рыжика, чтобы увеличить дыру, заявила я. Меня вообще не кормят, откуда у меня может быть пузо? Это всё проклятые доски. Ты толкай сильнее, я уже чувствую, что вот-вот выберусь. Огу, усмехнулась я, продолжая активно делать подкоп. Вот видишь, видишь, а я говорил, что это доски. Радостно завопил он, как только оказался на улице. «Найди Анариэли, скажи ей, что я хочу развестись с Верлианом». «Не буду я этого делать», — фыркнула Альтазар и помчался прочь. «Ну спасибо, рыжий предатель». Буркнула устала и уперлась лбом в деревянную стену. Мой взгляд замер на чёрных, измазанных землёй пальцах, и я стиснула от злости зубы. «Чёрт с вами, я сама справлюсь».